Глава 12. Два дня спустя, чуть задержавшись по пути, чтобы извлечь из засветилища небольшой деревянный сундучок, колонна достигла Урбинума. Набар решил остаться с ними, объяснив, что ему лучше добраться до Ровенны, где у него есть друг, который приютит его, пока он залечивает свои раны. Во время перехода через горы пропали еще два человека, просто потерялись в ночи. Видимо, решив от отчаяния предпринять попытку вернуться к своим близким в Рим. Минуций считал, что у них почти нет шансов спуститься с гор живыми, а Макрон мысленно подсчитывал, сколько ему еще осталось до выигрыша. К тому времени, когда пополнение добралось до порта Ариминум, во всех придорожных гостиницах только и толковали, что о последних деяниях, свирепствовавших в ближних морях пиратов. И хотя вторжение варваров Умбрии вроде бы пока не грозило, местное население пребывало в состоянии паники. Расквартированный в Ариминуме гарнизон перебрался в цитадель, куда вслед за солдатами отправились от греха подальше и городские богатеи. Кораблей в порту стояло немного, а морской горизонт, насколько хватало глаз, был свободен от парусов. Спустя 10 дней после того, как они подобрали барба колонна наконец вступила в ворота Равенны, потеряв на одного человека меньше, чем было нужно Макрону, чтобы выиграть спор. Тому потребовалось усилие, чтобы не попытаться на ночлеге потихоньку избавиться от одного из новобранцев. Но так или иначе, по вступлении в город, он неохотно признал свой проигрыш. «Ну что, записать за тобой должок?» — ухмыльнулся Катон. «Ага, если хочешь, чтобы я тебе зубы выбил. Получишь ты свои деньги, как только нам заплатят жалование. Жду не дождусь, когда смогу потратить твои деньжата». «Три сотни динариев на дороге не валяются!» «Три сотни!» — Минутцы рассмеялся. «Да вы, ребята, счастливчики! А я думал, у вас жалование корабельной пехоты!» «Так и есть!» — отозвался Макрон. «А что?» «Неужели чинуши, назначавшие вас сюда, не сочли нужным просветить насчет жалования?» «Нет!» — пробормотал Макрон, сердце которого сжалось от нехорошего предчувствия. «А что с жалованием?» «Да то, что нам тут платят, как во вспомогательных когортах!» Макрон на момент возрился на него с ужасом на лице, сменившимся нервной улыбкой. «Опять разыгрываешь меня, да, Минуций? Может, уже хватит?» «Я серьезно?» «Не дури!» «Да нет, на сей раз я серьезно!» Макрон покачал головой и в ярости хлопнул себя по бедру. «Дерьмо! Этот поганый ублюдок-нарцисс и тут нас вздрючил!» «Клянусь, рано или поздно я доберусь до него и сверну башку. Пусть это будет последнее, что мне удастся сделать в жизни!» «Вот это более чем вероятно», — пробормотал Катон. «И не ори так насчет нарцисса. Не хватало еще, чтобы весь город узнал, кто нас сюда послал». «Нет, я нахрен поверить этому не могу!» — никак не успокаивался Макрон. «Он не только запихнул нас в эту долбанную дыру, но еще и ухитрился обсчитать!» Пока Макрон возмущался, колонна преследовала по главной улице Равенны к причалам. Как и в большинстве провинциальных городов, улицы здесь были узкими, а дома выше двух этажей попадались редко. Зато еще до того, как они добрались до портового района, Катун увидел целый лес матч, трея и оснастки, заполнявших гавань судов. На главном причале сидели десятки моряков с кислым видом, поглядывая на теснившиеся на рейде, покачиваясь на мягких волнах корабли. При прохождении новобранцев они поднялись, глядя на них с нескрываемой враждебностью. «Не понимаю», — промолвил Катон. «Я думал, с появлением этих пиратов судоходство замерло. Вот в Эреминуме была всего горстка кораблей, а столько!» — он указал рукой на гавань. «Я вообще в жизни не видел. Они что, не боятся пиратов?» «Конечно боятся, парень», — усмехнулся Минуций. «И как раз поэтому здесь и находятся» где еще можно найти более спокойное место, чем поблизости, от базы военного флота. Вот что обеспечивает их безопасность. Катон проследил за взмахом руки Минуция и увидел, на что тот указывал. В конце причала высились большие укрепленные ворота, за которыми находились военные. И там, в отведенной для них зоне, стояли на якорях их корабли. Он насчитал десятка-три. В основном-то были небольшие патрульные суда, но присутствовало и из кадра Трирем, составлявших становой хребет грозного военного флота Рима. Триремы имели по три ряда весел с каждой стороны и укрепленные носовые и кормовые башни, где были установлены катапульты. Из носа каждого корабля выступал большой бронзовый таран. Позади Трирем виднелся один корабль еще большего размера. Катон привстал на подводе и, указав на него, спросил, «Это что за громадина?» «Это гор, наш флагман. Квинкверема, или, как мы говорим, пятерка». Когда-то гор был флагманским кораблем Марка Антония, достался после акциума Августу и был включен в состав императорского флота. Построен надежно, прочный, как старые сапоги. Соперников на море у него нет. Некоторое время Катун продолжал смотреть на корабль. Потом снова сел. Колонна проследовала подаркой на территорию военной базы. Матросы и портовые рабочие, толпившиеся по сторонам, взирали на нее в горьком молчании. «Э, вояки!» — прозвучал голос из толпы. «Вы собираетесь делать что-нибудь с этими проклятыми пиратами?» Следом послышались и другие возмущенные крики. Народ, подступая к колонне, гневно потрясал кулаками. Новобранцы нервно озирались по сторонам. «Смотреть перед собой!» — проревел Минуций. Перед собой, кому сказано, не обращает на негодяев внимания. Ком грязи, описав дугу в воздухе, угодил Центуриону в плечо. Он стиснул зубы, глядя прямо перед собой. Увы, пример оказался заразителен. И скоро на беспомощную колонну обрушился настоящий град из всяческих нечистот. Передние ряды сбились с шага, пытаясь прикрыться от этого обстрела. Минуций вскочил на ноги и, приложив ладони к рту, проревел. «Вперед!» «Не задерживаться! Держать шаг!» Оптяны подкрепили приказ своими палками, и марш продолжился. Минутсий открыл было рот, крикнул что-то в одобрении, и тут на глазах у Макрона тому прямо в рот влетела какая-то гадость. Толпа покатилась со смеху. Минутсий пригнулся, отплевываясь, и вытирая губы рукавом. «Ну, погоди. Вот поймаю гада, который это сделал. Он у меня до конца дней дерьмо жрать будет». Макрон, безуспешно сирись не дать ничему отразиться на лице, толкнул локтем Катона и шепнул. «Не хотел бы я, чтобы что-то такое случилось со мной». «Уже случилось. Смотри». Катон указал вниз на его тунику. Макрон проследил за его жестом и увидел расплывшееся на шерстяной ткани омерзительное коричневое пятно. Начальник караула у ворот увидел, что творится на пирсе, и по приближении колонны отделение корабельной пехоты вышло из ворот, чтобы расчистить новобранцам путь на базу. Толпа раздалась, но взъярилась еще пуще. Каждому хотелось напоследок залепить грязью в одного из тех, кого эти люди считали ответственными за свои невзгоды. Макрон с Катоном прикрыли головы и пригнулись, прячась за бортами подводы. «Ну нахрен и встреча!» — проворчал Макрон. Чем дальше, тем веселее кажется наша новая работенка. Интересно, что припасено для нас на будущее? Кот он не ответил. Он неотрывно смотрел на море, впервые осознав, как на самом деле боится этой стихии. Мало того, что пловец из него никудышный, так ведь при каждой встрече с морем он мучился от морской болезни. И вот теперь он обречен провести все обозримое будущее, качаясь на волнах. Его мутило от одной этой мысли. Как только подводы в хвосте колонны вкатились на территорию базы, караул отступил внутрь. Ворота быстро закрыли. Начальник караула, тоже центурион, широко улыбаясь, подошел к Минуцию. «Что? Жарко встречает дома, а?» «Жарче некуда», — проворчал Минуций, потянулся за фляжкой, прополоскал рот и смачно сплюнул в сторону. «Ворон! Что тут нахрен случилось, пока я был в Риме? Похоже, из-за этих пиратов вся Умбрия тронулась умом». Улыбка караульного начальника стайла «Так ты, стал быть, еще не слышал?» «Чего не слышал?» «Несколько дней назад они высадились под Лисом, где поселение ветеранов все разорили и разграбили, а население вырезали. Всех. Под корень. Убивали даже женщин и детей, не говоря уж о мужчинах. Поселение предали огню». «Лис?» — промолвил, глядя на собеседника Минуций. «Я там кое-кого знаю». «Знал. Больше там никто не живет. Дерьмо!» Минутцы осел на скамью возницы, начальник караула сжал его руку, после чего повернулся к двум другим центурионам. «Вы Макрон и Катон?» — оба кивнули. «Пойдете со мной. Префект приказал доставить вас к нему, как только прибудете». «Погоди чуточку», — сказал Катон, слез с подводы и поспешил в хвост колонны к повозке, на которой ехал Анабарб. Торговец сидел и счищал грязь с плаща, а, подняв глаза на Катона, вместо приветствия сказал. «Приятный город Равенна, а?» Катон протянул ему руку. «Нас вызывает к себе префект, так что давай попрощаемся. Дай нам знать, где ты остановишься». «Непременно», — пообещала она барб пожимая ему руку. «С меня выпивка». Катон кивнул на его денежный ящик. «Ты это можешь себе позволить». Торговец ответил ухмылкой, но потом сделался серьезным. «Я вам жизнью обязан. Такое не забудется никогда. Смотри, поймаю тебя на слове». Катон подмигнул ему и поспешил назад к Макрону и Ворону, нетерпеливо вертевшему свой центрионский посох. Повернувшись, начальник караула зашагал по направлению к возвышавшемуся на территории базы массивному, обнесенному портиком строению. «Где тебя носило?» – прошипел Макрон. «Смотри, бы эту сторону ворот тоже можно нарваться на неприятности». «Может быть, но зато нас с тобой ждет выпивка», — отозвался Катон, указывая большим пальцем в направлении повозки торговца. «За счет нашего друга». «Приятно слышать», — промолвил Макрон, и улыбка не сходила с его лица всю дорогу через учебный плац. Резиденция префекта выглядела впечатляюще. Длинное помещение открывалось на верхний ярус портика, откуда можно было попасть во все служебные помещения второго этажа здания. Оттуда открывался панорамный вид на военную гавань, казармы корабельной пехоты и теснившиеся за ними склады, мастерские и прочие служебные постройки. С одной стороны к гавани примыкала ремонтная верфь, на которой работники усердно покрывали днище, вытащенные на берег Триремы, густой черной смолой из дымящихся чанов. Судя по всему, приготовления к операции против пиратов шли полным ходом в кабинете префекта представлял собой искусное мозаичное изображение Нептуна, одной рукой с помощью трезубца поражающего в глубинах морского демона, а другой насылающего бурю на флот Карфагена. Письменный стол Вителлия, небольшой, но очень дорогой, стоял у окна в одном конце комнаты, а противоположную стену покрывала огромная подробнейшая карта зоны морских операций, базирующегося в равенне флота. Подойдя к столу префекта, Макрон и Катон вытянулись по стойке смирно. Виттелли, просматривавший какие-то документы, бросил на них взгляд, после чего вернулся к своей работе, неспешно завершил ее, вставил стилес в держатель и снова поднял глаза на Центурионов. «Ну?» — промолвил он с улыбкой, откидываясь в кресле. «Как я понимаю, вы совершили приятное путешествие по идиллической сельской местности». «Так точно, командир!» — без всякого выражения ответил Катон. «Вот и прекрасно!» «Поскольку на этом отдых заканчивается. Боюсь, в ближайшие месяцы мы будем по горло завалены работой. С той поры, как нарцисс давал нам наставление в Риме, произошли некоторые события. Ситуация серьезно осложнилась». «Мы это заметили, командир». «Правда?» — с усмешкой промолвил Вителий. «Сомневаюсь, Центрион Катон, чтобы тебе была доступна целостная картина. Секретарь императора сообщает подробности», Лишь самым доверенным агентом. «Ты имеешь в виду себя?» — буркнул Макрон. В мгновение префект сидел неподвижно, силясь совладать с гневом, и Катун испугался, что его другу придется поплатиться за несдержанность. Но потом выражение лица Вителия смягчилось. «Мы должны сотрудничать. Прошу впредь воздерживаться от подобных выпадов». Последовала пауза. Двое мужчин буравили один другого полными неприязни взглядами, но в конце концов Макрон кивнул. «Хорошо. Уже лучше. Но с этого момента, поскольку вы служите под моим началом, прошу проявлять подобающее уважение к моему рангу и обращаться ко мне по уставу. Называть меня префект или командир, понятно?» «Так точно, командир. Отлично, подойдите сюда». Поднявшись из-за стола, Вителий прошел к карте, взял со стойки рядом с ней трость и, как указкой, обвел ею побережье Иллирии. Пираты действуют с базы, находящейся где-то в районе этого побережья. До сих пор нам удалось разведать о них прискорбно мало. Однако известно имя их вожака — Телемах. Он грек. Полагаю, он старается заручиться поддержкой некоторых местных жителей — Это человек хитрый, смышленный, и справиться с ним будет не так-то просто. Катун прокашлялся. Вернуть свитки тоже будет очень непросто, командир. Виттелий повернулся и всмотрелся в его лицо. Что тебе известно о свитках? Достаточно, чтобы знать, какую ценность они представляют для императора, командир. В самом деле... Виттелий окинул его испытующим взглядом. Сдается мне, юный катон, ты блефуешь. Или пытаешься выудить дополнительную информацию. Неплохая попытка. Так или иначе, похоже, вожак пиратов еще тот игрок. Он проинформировал нас о том, что в получении свитков заинтересованы не только мы. И наши соперники готовы перебить любую цену, какую предложит уплатить нарцисс. Кто эти люди, командир? Этого телемах не сообщает. Возможно, он просто хочет максимально завысить цену. Не исключено. Беда в том, что рисковать мы не можем. Нарцисс желает заполучить эти свитки, какова бы ни была цена. Хоть в деньгах, хоть в человеческих жизнях. Но, командир, кому еще так нужны эти проклятые свитки? Спросил Макрон. Это не имеет значения. Кем бы ни были эти люди, они не должны их получить. Послушайте, командир. «Нам было бы легче действовать, имея хоть малейшее представление о том, кто может чинить нам препоны. «Вне всякого сомнения. Но подумайте сами. Если эти свитки столь важны для самого императора, кто еще может быть заинтересован в их получении?» «Не считая тебя, командир, может, хватит, Макрон? Не испытывай больше мое терпение». «Освободители», — тихо произнес Катон. «И действительно...» В первую очередь подозрение падало на тайную организацию республиканцев, ставившую своей целью свержение императора Клавдия. Вителли повернулся к нему, смерил его взглядом и пожал плечами. «А кто же еще?» «Здорово!» – промолвил Макрон, утомленно качая головой. «Только их нам нахрен и не хватало. Если они замешаны в этом деле, хлопот с ними не оберешься». «Совершенно верно!» согласился Виттелли, пропустив пальцы сквозь напомаженные волосы. «Сами видите, действовать надо осторожно, понимая, что мы имеем дело не с единственным противником. перво Первонаперво нужно как можно дольше затягивать переговоры. Это даст время, чтобы разузнать побольше о других охотниках за свитками, а заодно как следует подготовиться к масштабному морскому походу побережью Иллирии. Необходимо найти и уничтожить пиратскую базу, и захватить или пустить на дно их корабли. Но главное, конечно, найти свитки. Возможно и даже весьма вероятно, что освободители имеют своих агентов и осведомителей и здесь, в составе флота. Операция против пиратов будет делом сложным и грязным, и можно сказать почти с уверенностью, что в столь сложной обстановке освободители почти наверняка попытаются наложить лапу на свитки. Поэтому нам следует быть начеку и сделать все, чтобы их опередить. Макрон вздохнул. Да уж, проще некуда. Не забывайте о том, что вам предстоит действовать под прикрытием, то есть выполнять каждодневные служебные обязанности. И я хочу, чтобы вы делали это так же добросовестно, как в легионах, которыми вы так восхищаетесь. Вам предстоит подготовить корабельную пехоту к схваткам с пиратами наилучшим образом. Более того, когда люди и суда будут готовы к боевым действиям, «Я отдам под ваше начало по кораблю». «По кораблю?» Макрон растерянно покачал головой. Ну, командир, я ведь ни хрена не понимаю в этих посудинах». «Ну, так учись. Время еще есть». «Но я бы на твоем месте так не переживал. Управлять кораблем в плавании и руководить командой задача триерарха. Ваше дело сообщать ему, куда направлять посудину. Ну, а уж когда дойдет до схватки, настанет ваш час». Виталий улыбнулся: Орать, командовать, гнать людей в бой. Не думаю, что это так уж сложно для тебя, Макрон. Вся разница, что ты будешь делать это не в поле, а на палубе. Если что непонятно, справишься у триерархов и других командиров корабельной пехоты. Вы познакомитесь с ними сегодня вечером. А сейчас, Центурион Макрон, можешь идти? Предписание размещения и постановки на довольствие получил песца. Есть, командир. Переглянувшись с Катоном, Макрон повернулся кругом, вышел из помещения и закрыл за собой дверь. Вителий некоторое время молча смотрел на карту, затем повернулся к Катону. «Давай присядем. Слушаюсь, командир». Они вернулись к письменному столу, и Катон отодвинул стул, чуть поморщившись, когда железные ножки заскрежетали по мозаичному полу. «Он понятия не имел, зачем Вителий задержал его». И испытывал естественные опасения, поскольку знал, на что способен этот коварный аристократ. Скрыть свои чувства от Вителия, прекрасно умевшего читать по лицам, ему не удалось. Смерив молодого Центуриона холодным взглядом, он сказал. Центурион, то, как ты ко мне относишься, меня не удивляет. Я прекрасно понимаю твои резоны. Но и тебе следует понять, что мы с тобой в разных категориях. Только попытайся навредить мне, и я раздавлю тебя, как таракана. Правда, убивать тебя будет жалко, ибо ты способен неплохо послужить Риму. Но в первую очередь мне приходится думать о собственных интересах. Я должен быть уверен, что могу положиться на тебя и не ждать от тебя подвоха». Катон пожал плечами. «Так вот, я предлагаю заключить между нами...» Перемирие до выполнения заданий. Для пользы и блага нас обоих. Впереди и без того достаточно угроз и испытаний, чтобы усугублять их еще и своими распрями». «Ты меня понял?» «Так точно, командир». «Вот и прекрасно. Как только раздобудем свитки, будешь волен ненавидеть меня снова». Котон покачал головой. «С моими чувствами ничего не поделать, командир. От ненависти и презрения я избавиться не могу» но могу пообещать не позволять им как-либо влиять на выполнение мной своих обязанностей. Виталий посмотрел на него и легонько кивнул. Сойдет? Ну, худой конец и это. Ладно, перейдем к другим вопросам. Ты нужен мне для одного дела, которое может оказаться очень опасным. Это срочно, командир? Боюсь, более чем срочно. Послание послании Телемаха содержится требование внести задаток чтобы посильнее заинтересовать нас в исходе переговоров по свиткам. Как он пишет, «в подтверждение обязательств». Так что тебе надо будет встретиться с ним, заверить в том, что наши намерения неизменны, и передать ему золото, которого он требует. «Почему мне?» «Потому что для нас очень важно выяснить, как выглядит телемах. Когда настанет время поставить ублюдка на место, я хочу быть уверен, что это именно тот человек». «Ведь, возможно, только он один знает, где хранятся свитки». Ну, почему ты посылаешь меня одного? Вдвоем с Центурионом Макроном нам было бы сподручней?» вителий улыбнулся. «Спору нет. У твоего друга Макрона имеется много заслуживающих восхищения качеств. Но ну вот, дипломатические способности к ним никак не относятся. Эта работа требует более тонкого подхода. Я не решаюсь отправить его с тобой». «Еще одно». Ты очень молод, и это может заставить Телемаха решить, что он имеет дело с юнцом, не поднаторевшим в хитростях и коварстве. Глядишь, он расслабится и допустит какой-нибудь промах. Где состоится встреча, командир? На море, как и в прошлый раз. Он хочет быть уверен в том, что не угодит в ловушку. Ты поплывешь на разведывательном судне, корабль покрупнее может его спугнуть. Но плыть на маленьком может быть рискованно для нас. «Правильно. Я же предупредил тебя, что задание опасное. Уверен, ты не спасуешь». «Спасибо, командир». Встреча состоится в десяти милях от мыса Мартепонтум, вскоре после восхода, чтобы он мог убедиться, что ты один, и скрыться, если это не так. Он осмотрительный малый командир. И Ему иначе никак. Пираты бывают старые, а бывают отчаянно смелые. Но эти последние до старости не доживают». Катон задумчиво кивнул и взглянул Вителью в глаза. «Знаешь, командир, потому что ты рассказываешь про этого телемаха, у него и тебе было бы чему поучиться». «Спасибо за совет, Сантрион. Однако предпочитаю обходиться своим умом». «Ну что, мне кажется, у тебя остался по меньшей мере один вопрос?» «Да». «Когда встреча?» «Через два дня». «Ты отплываешь сегодня».